Глава 9 Эльвар. Эльвар проснулась, дрожа от холода. Разлепила веки и поморщилась от мерцания приглушенного света. Спина болела. Камни на пляже отлично чувствовались сквозь плащ кольчугу. Первым звуком, что она услышала, был ровный шум, набегающих на гальку и откатывающихся прочь волн. Над ее головой подрагивал тент, растянутый на древках копий. Тяжелый от вчерашнего снегопада. Лютые ратники использовали запасной парус для защиты от непогоды. Эльвар перекатилась и выползла из-под него. Позади нее вставало солнце, словно расплавленной бронзой заливая холмы и горы, возвышающиеся над островом. А на западе, над морем, на волнах которого поднимался и скрипел пришвартованный ярл волн, Небо было бледно-голубым, и ветер с залива холодил и словно царапал кожу осколками льда. Море вяло вздымалось. На поверхности кружились и сталкивались куски толстого льда, освобожденные весенней оттепелью, что пришла на морозные острова далеко на севере. Вдали виднелись силуэты других островов, похожие на горбатые спины погрузившихся в воду гигантов. Белопенные волны омывали берег. «Ненавижу север». Эльвар встала и потянулась. Плащ из тюленей кожи, который она использовала в качестве одеяла, распахнулся, и она передернула плечами, распределяя вес кольчуги. Их отряд все еще оставался на берегу Искольта, и хотя жители деревни были повержены и находились под охраной, Эльвар безопаснее чувствовал себя под защитой доспеха, пока они не отплыли отсюда. Под навесом по-прежнему спали другие воины. Наружу торчали длинные сапоги Бьорра, над которыми другие любили посмеяться. Дальше по пляжу она увидела Гренда, который сидел у костра и раскладывал кашу из железного котелка в деревянные миски. Он тоже заметил Эльвар, Встал и зашагал к ней, хрустя галькой под подошвами сапог. «Снег прошел», — сказал он, протягивая Эльвар кашу. Она обхватила миску ладонями. Теперь приятное тепло просачивалось сквозь ее вязаные варежки. «Ты должен был разбудить меня на последнюю вахту», — сказала она, нахмурившись. После схватки с троллем, тяжелого подъема в горы и возвращения на берег, Ее тело было благодарно Гренду за доброту, но она добилась своего положения среди лютых ратников не за счет уклонения от обязанностей. Она была из тех, кто всегда делает больше, чем нужно, и именно этим заслужила свое место в первом ряду стены щитов. «Доброта делает тебя мягкой», — прозвучал в голове шепот отца. Она подула на кашу и положила немного в рот, наслаждаясь теплом. «Я не мог уснуть», — пожал Грэнд плечами. Однако черные круги вокруг глаз выдавали в нем лжеца. Он был уже не молодым воином. Зимы тяжелым грузом ложились ему на плечи, хотя, скорее всего, Грэнд все еще мог повалить и с размаху усадить на задницу любого из лютых ратников, даже сик хвата. Эльвар видела, как он это делал, когда воины собирались вокруг костра, медовуха текла рекой, и лютые похвалялись с доблестью, бросая друг в друга вызовы, словно копья. Грэнд никогда не хвастался и не вызывал никого первым. В том не было нужды. Достаточно было просто посмотреть ему в глаза. Раздался грохот, похожий на далекий гром. Но Эльвар почувствовала, как дрожь поднимается вверх от подошв сапог, как вибрируют ее кости, как камни на пляже сдвигаются, словно песок в пальцах. Вдалеке вздымались склоны огненной горы, колыхались ветви деревьев, роняя на землю пласты снега, и ярко вспыхивали красные прожилки расплавленного огня. Эльвар почувствовала прилив страха. Мир словно замер, все на пляже остановились и уставились на гору. А потом мир вернулся в нормальное состояние. Грохот утих, словно далекая буря. «Ликрифа бьется в своих цепях», — пробормотал Грэнд. «Богиня-драконица давно мертва, если она вообще когда-нибудь жила», — ответила Эльвар. Грэнд посмотрел на нее так, словно она была тронута луной. «Все знают, что она не умерла в день Гортфолла вместе с другими богами», — проворчал Грэнд. «Ее коварно заперли в темнице под корнями оску Треда, ясеневого дерева, и поэтому она не могла встать плечом к плечу со своим отцом, Снакой». Эльвар пожала плечами. «И что драконица могла найти для пропитания на протяжении почти трехсот лет в темнице из камня, корней и почвы?» Эльвар фыркнула. «Если она и жила когда-то, то уже наверняка умерла от голода». «Она рвет на клочки души воинов, когда они проходят через ее палату по дороге душ», — сказал Грэнд. «Все это знают. Вот почему мы должны умереть с оружием в руках». чтобы сразиться с ней, проходя через Вергельмир, ее темницу. Это последнее испытание воинов. «Сказка Фейри, чтобы заставить детей вести себя хорошо», — ухмыльнула Эльвар, вспомнив, как отец рассказывал ей и братьям истории о Ликрифе и о том, как она съедает детей, которые ночью уходят из дома. «Тогда как ты это объяснишь?» — сказал Грэнд, кивнув на гору с красными прожилками. «Разве ты не почувствовала, как движется земля?» «Если я не знаю причины того или иного явления, это не значит, что это сделала богиня-драконица», — ответила Эльвар. «Вот почему у тебя нет друзей», — хмыкнул Грэнд и покачал головой. «Ха!» — ответила Эльвар. и вернулась к своей каше. Отправляя в рот ложку за ложкой, она осматривала пляж и видела, как лютые ратники выходят из деревенских хижин. Многие катили бочки с маринованной рыбой и с соленым акульим мясом вниз к пирсу и дальше к ярлу волн. Двое мужчин тащили перетянутые веревками сверток с моржовыми клыками. Другие несли на плечах свернутые шкуры медведей, оленей и песцов. Два воина гнали по пляжу к пирсу полдюжины блеющих коз. Появился Агнар в неизменном черном плаще из медвежьей шкуры. За ним Сайват. Он вел, позвякивая цепями, гундуртрелла и нового пленника — Берака. За ним следовала дюжина лютых ратников. Затем на берег спустились еще воины, сопровождавшие жену и ребенку берка Агнар увидел Эльвара и изменил курс, направившись к ней. А Саеват поднес рог губам и затрубил. Звук громким и тоскливым эхом разнесся над берегом. Все, кто еще цеплялся за сон, под запасным парусом ярла волн, проснулись, выползли на галечник и ворчали от холода. Копья убрали, а парус свернули. Эльвар увидела, как бьор поднялся на ноги. У него были мутные сосна глаза, а чёрные волосы спутаны. Увидев её, он наклонил голову и улыбнулся. «Он мне не нравится», — прорычал Грэнд. «Тебе не нравится никто, кому нравлюсь я», — ответила Эльвар. Грэнд пожал плечами, не пытаясь оспорить её слова. Агнер остановился перед Эльвара Грэндом. Он потянулся во внутренний карман плаща, Вытащил что-то и протянул на раскрытой ладони. Это оказался один из клыков тролля, длинный как нож, с отверстием на одном конце и продетым в него кожаным шнурком. Он поднял зуб над головой Эльвар и надел ей на шею. «Ты хорошо поработала», — сказал Агнер и пошел дальше. Сайвот последовал за ним. Гундур Трелл шел, склонив голову из сутули в плечи. Берак, новый пленник, смотрел на жену и ребенка, которых вели к пирсу. Железные кольца на шее и запястьях уже натерли ему кожу. Эльвар улыбнулась Гренду, чувствуя, как грудь раздувается от гордости, когда она подняла клык к лицу и стала его рассматривать. Зуб тролля стоил больше, чем равный вес в золоте, и Эльвар волновалась. В ее груди пылал огонь. От чести, которую оказал ей Агнар, от боевой славы, которую она заслужила. Лютые ратники вокруг неё смотрели с уважением и кивали. Каждый из них носил какой-нибудь трофей, полученный за убийство. Кость или зуб, клык, гвоздь — всё это дарило им Агнар, когда считал, что бойцы заслужили награду. «Чуть больше трёх лет я плаваю с лютой ратью», и возвысилась за это время, как никто иной. «Ты нанесла решающий удар», — сказал Грэнд. Легкая улыбка коснулась уголков его рта, где-то в глубине седой бороды блеснули зубы. «Это справедливо». Эльвар отдала Гренду пустую миску и пошла к импровизированному шатру, где уже был свернут парус, чтобы взять свой щит и копье. Грэнд прошел мимо неё сел на корточки на песок, где пенились волны, и стал мыть миски. На конце пирса виднелись воины. Они поднимались на борт, ярло волн, загружая на судно бочки и шкуры. Эльвар увидела пленных, женщину и ребенка. Они сидели и ждали своей очереди на краю причала. Мальчик свесил ноги и болталами над покрывающей гальку пеной. бьор подошёл к ним с двумя мисками дымящейся каши и предложил их женщине и ребёнку. Женщина с опаской взяла одну и что-то сказала сыну. бьор присел и протянул мальчишке его порцию. Потом Агнар начал выкрикивать приказы, и вокруг него закрутился вихрь срочных дел, с которыми надо было успеть справиться до отплытия. Воины быстро поднимались на борт ярла волн шагали с досок пирса через леер и попадали на палубу корабля. Эльвар прошла с пляжа на пирс мимо стойки, где со шкуры зарезанного тролля щищали жир. Рядом высился мешок со скелетом тролля, хорошо вываренным так, чтобы на костях не осталось ни клочка о плоти. Там же стояли бочки, наполненные ценными частями туши. А еще кожа в рулонах, зубы в глиняном кувшине — Яички в рассоле, сердце и печень в бочонке, крепко набитым льдом. И ногти с пальцев ног, чтобы измельчить их в порошок. За все это можно было выручить хорошие деньги. Эльвар легко перепрыгнула с пирса на палубу. Обошла коз, которых как раз отгоняли на корму и заводили под навесы из запасного паруса. Она прислонила копье к стойке на середине корабля. Поменяла его на весло, а затем направилась к своему сундуку. Возле изогнутого борта, на самом носу дракара, свернувшись калачиком, спала крака, порченная тир. Эльвар добралась до сундука, вставила щит в стойку, закрепленную у леера, стянула рукавицы, расстегнула пояс с оружием, обернула его вокруг меча, топора и кинжала, затем открыла сундук и положила их внутрь. Сняла другой пояс, на котором висели мешочек с растопкой для костра и мешочек с лекарствами. Этот пояс к тому же помогал распределить вес доспеха. И тоже сложила его в сундук. Нагнувшись, она выпуталась из склёпанной кольчуги, как змея из кожи, и завернула её в овчину. Затем закрыла крышку, притянула к ней плащ из тюленей кожи с железной застёжкой и снова натянула рукавицы. Все вокруг нее делали то же самое. Воины упаковывали провизию для хранения, загружали вещи в сундуки, убирали оружие и броню. Сайват стоял на корме, привязывая двух треллов в ошейниках к железным кольцам и штырям, прикрепленным к лееру. Женщину и ребенка затолкали под тент, чтобы они сидели там вместе с козами. Что-то вдруг привлекло внимание Эльвар в воде у правого борта Драккара. Там двигались глыбы льда, и одна из них вздыбилась над волнами, будто противясь отливу. Раздался всплеск, по воде пошли рябь и круги белой пены. «Осторожно, в море!» — крикнула Эльвар. На мгновение воцарилась тишина, все головы повернулись к ней, когда Эльвар соскочила со своего морского сундука и побежала за копьем. Затем раздался взрыв. В воздух взлетел лед и брызги, и из воды вырвалось нечто. Змеевидное тело, чешуйчатая голова размером с одной из хижин на берегу, пасть с несколькими рядами острых зубов, за ними мягкий язык глубокого кроваво-красного цвета. морская змей!» Закричал Агнар в тот самый момент, когда зубастая голова ударила в тент, под которым блеяли козы. Брызнула кровь, раздались крики, челюсти сжались, и голова взметнулась вверх. Из пасти торчали обрывки окровавленного паруса и половина разорванной козы. Другие животные успели отпрыгнуть, а пленные женщины и мальчик бросились в разные стороны. В змея полетели копья. Некоторые пронзили его серо-зеленую шкуру, и по узкому изогнутому телу потекла темная кровь. Голова змея высоко взметнулась, челюсти распахнулись, и он проглотил половину козы, а затем его голова и часть тела с размаху хлестнули по палубе, и леер треснул. Корабль дико раскачивался, люди вопили. Сайват рванулся вперед и взмахнул ручным топором, который с хрустом вонзился в тело змея чуть ниже основания черепа. Змей зашипел, врезался в Сайвата и сбил его с ног, а затем метнулся в другую сторону и налетел на пленного мальчика, который пытался добраться по качающейся палубе до матери. Ребенка подбросило в воздух, и он перелетел через борт корабля в море. Берак-берсеркер зарычал и прыгнул вслед за сыном. На цепи, на шее и запястье остановили его, отбросив назад. Он бился и кричал, но оковы держали крепко. Не задумываясь, Эльвар вскочила на борт, высматривая на воде хоть какие-то признаки ребенка. В волнах виднелась тень тонущей фигуры. Эльвар отбросила копье, глубоко вдохнула и... Прыгнула в море. Последнее, что она услышала, голос Гренда, который кричал ее имя. Вода оказалась ледяной, настолько холодной, что сдавила грудь будто тисками. Внизу, под собой, Эльвар увидел ребенка. Он смотрел вверх выпученными глазами и протягивал к ней руки. Тогда она заработала ногами, погружаясь в толщу воды. Скоро кончики их пальцев соприкоснулись. Эльвар еще раз резко распрямила колено, схватила мальчика за запястье, развернулась и рванулась к поверхности. Тело змея было совсем рядом, толстое как дерево, уходящее стволом в водяную муть. Потом Эльвар вынырнула, жадно втянула холодный воздух, И тут монстр отпрянул от палубы ярла волны рухнул обратно в воду. Поднятая им волна отбросила ее, и ребенка прочь от корабля. С палубы корабля кто-то спрыгнул. Раздался всплеск. Грэнд рухнул в воду, и мощными грибками поплыл Кельвор. Мальчик держал голову над волнами. Кричал, звал то ли мать, то ли отца. Эльвар не сумел разобрать и барахтался в воде, как пронзенный копьем тюлень. Змей услышал крики. Его голова повернулась, и черные глаза уставились на людей в воде. По всему его телу пробежала волной дрожь и чудовище, набирая скорость, направилось к добыче. Морда рассекала воду, словно ноздра кара, а волны, остающиеся позади, раскачивали Гренда, вздымаясь высоко вверх. Он зарычал от натуги, поплыл быстрее, но Эльвар знала, что он не успеет добраться до нее раньше змея. Грен, ты сам это понял. Изменил курс, повернул в сторону морской твари, врезался в ее тело и, вытащив из-за пояса нож, стал яростно наносить удары. Море окрасилось в красный цвет, но змей не обратил на это внимание. Эльвар потянулась за оружием, но рука ее схватила пустоту, а через мгновение она вспомнила, что уже упаковала пояс с оружием в морской сундук. «Я умру». Страх охватил ее. Змеиные челюсти раскрылись, с ядовитых зубов капала вода. Эльвар стиснула зубы, Прокляла атакующую тварь и втянула в воздух, готовясь нырнуть в волны, ведомая глупой надеждой избежать змеиных челюстей. Вдруг по телу существа пробежала рябь, и над волнами пронесся новый звук — пронзительный похоронный плач. Змей повернул голову, поднимаясь из воды, оглянулся на корабль, и его движение замедлилось. На борту виднелась фигура женщины. Женщина пела. Голова змея зависла над водой, его тело успокоилось и перестало двигаться совсем. Теперь оно просто дрейфовало по морским волнам. Затем Везен издал прерывистое шипение и нырнул под воду. Чешуйчатая петля поднялась над поверхностью, а затем опустилась. Размашисто ударил хвост, из-под него брызнула вода, и через несколько мгновений море стало спокойным, как будто змея никогда и не было. Грэнд доплыл до Эльвар, обхватил ее и потащил к кораблю. За ними спустили канат, воины протянули руки, вытаскивая их на палубу, где Эльвар упала, барахтаясь словно рыба, задыхаясь и дрожа. Мать мальчика прекратила, и бросилась к сыну, вырвала его из рук Эльвар, крепко обняла, а он всхлипывал в ее объятиях. «Дура!» — пробормотал Грэнд, переваливаясь через борт и падая рядом с Эльвар. Потом он с усилием сел и посмотрел на нее. «Ты ранена?» «Нет», — сказала она, «хотя я не чувствую пальцев на ногах». «Надеюсь, эта рыба отгрызли их и преподали тебе урок». «Дура!» «Ты же прыгнул за мной. Что это значит?» — ответила Эльвар, ухмыляясь. «Что я еще больший дурак!» — пробормотал Грэнд. Чья-то рука мягко коснулась щеки Эльвар. Это была мать мальчика. «Спасибо!» — выдохнула она. Эльвар кивнула, рассматривая глаза женщины. Бледные, серо-голубые, как море в безветренный день. Волосы у нее были светлые, лицо белое. Под туникой и плащом, плотно облегающим шею, виднелись голубые татуировки. «Что ты бросила в озеро лавы?» спросила Эльвар низким, еле слышным голосом. Женщина моргнула. Ее губы вытянулись в жесткую линию, и она уставилась на Эльвар. Над ними появился Агнар, тоже разглядывая мать мальчика. «Итак, ты ведьма Сейд, и в твоих жилах течет кровь знаки, — сказал Хевдинг, и улыбка расплылась по его лицу. «Если бы боги не были мертвы, я бы подумал, что они улыбаются мне». Женщина ничего не ответила. Агнар сузил глаза. «Используй силу на любом из моих людей, и от твоего сына не останется ничего, чтобы скормить змею», — сказал он. Женщина выдержала его взгляд и отрывисто кивнула. Агнар улыбнулся. «Дайте им сухую одежду!» — крикнул он, затем повернулся и пошел по палубе. Мимо луж крови и воды на корме, где воины убирали куски козла с палубы и изучали пробоины в корпусе там, где змей врезался в корабль. Агнар шел к носу Ярло волн, к дракону, покрытому рунной вязью, что глядел на море. А под ним сидела Тир Крака и глядела на приближающегося Агнара. Он отвел руку назад и с размаху ударил Тир по лицу. «Это твое дело — защищать мой корабль и команду от морских везен!» — прорычал он. «Прости, повелитель!» — сказала Крака, и кровь закапала с ее губ. «Я не была готова, я спала!» Она покачала головой. «Я пела защитную песнь весь долгий путь сюда!» Ее лицо было серым, как ясеневое дерево. с глубокими морщинами, словно вылепленная из мягкого воска. «Песня Сейд забирает свою дань». Агнар поднял было руку, чтобы снова ударить краку, но потом замер и медленно опустил ее. «Возможно, я слишком многого от тебя требую». Он уронил один из врагов тролля ей на колени, и длинные костлявые пальцы начали гладить, мягкие, покрытые бархатом зубцы. «Они дадут тебе немного силы», — сказал он, — «для путешествия домой». «Спасибо, господин», — выдохнула она. «Проведи нас через эти воды», — сказал Агнар, дотрагиваясь пальцами до железной цепи, сковывающей тир. «И не подпускай змей к нашему борту!» Она подняла на него глаза. «Подчиняйся и благодари!» Гаркнул он на языке галдур, и красные прожилки расчертили холодное железо, нарисовав огненную карту вокруг горла Краки. «Да, господин», — сказала она, кивнув. Агнар повернулся и пошел обратно к Румпелю. Палубу уже очистили, оставшихся в живых коз загнали под тент, мужчины и женщины сидели у своих сундуков и ждали. Эльвар избавилась от мокрой одежды и натянула сухие шерстяные бриджи и тунику. Затем вернулась к своему месту, села и глубоко вздохнула. Кровь все еще бурлила в ее жилах. Волнение от того, что она побывала в тени смерти. Восторг от того, что обманула смерть. наплыв ярких чувств, радость от того, что она осталась жива. Грэнд сел напротив и бросил на нее последний мрачный взгляд. «Весла!» — крикнул Сайват, и Эльвар повернулась к отверстию в борту, убрала оттуда заглушку, устроилась на крышке сундука и просунула наружу весло, держа его высоко над катящимися волнами. Швартовный канат ослабили и оттолкнулись копьями от пирса. Отлив потащил их на глубину. «Весла!» — крикнул Сайват, и пятьдесят весел нырнули в холодное море. «Гребите!» И Эльвар начала двигаться, то нагибаясь, то откидываясь назад, а Сайват уже нашел узловатую веревку и отбивал ритм на старом щите. Драккар сначала двигался вяло, то замедляясь и виляя носом к берегу, то снова набирая скорость. Он словно вырезал белую руну в зелено-черных водах, а ледяной ветер с севера высекал слезы из глаз Эльвар. Пусть даже тело согрелось всего через 50 ударов сердца, и пот выступил на лбу. Они прошли мимо изгибающихся рук гранитно-черной скалы, образующей бухту. Тюлени и тупики все еще сидели на ее склонах. А потом Драккар вышел в открытое море. Ветер ударил в правый борт, волны резко взметнулись. Эльвар уловила некое движение в воде, что-то шевелилось. скользила под поверхностью в тот самый миг, когда Агнар боролся с румпелем, но затем нос корабля повернул на юг, и Крака завела свою змеиную песню. Та была слышна даже сквозь шипение ветра и рев моря. Она раскинулась над палубой, как сеть, и даже слабые намеки на то, что кто-то таится в волнах, исчезли. «Мачта!» Крикнул Сайват, и дюжина воинов отпустили весла и бросились в центр палубы, чтобы вставить мачту в отверстие посредине корабля. Одни вбили клинья чтобы укрепить ее, а другие подтянули фалы и подняли ног рея, и белый парус ярла волн развернулся. Сначала он бессильно повис, как пустой мех из-под Но минуло всего несколько ударов сердца, пока привязывали текелаж, а затем северо-западный ветер, что ворвался в этот пролив между островами, наполнил парус, и Драккар помчался на юг, как морской жеребец. «Весла!» — крикнул Сайват, и Эльвар вытащила весло из воды, втянула его обратно, с лопасти капала вода и прислонила у Миделя. Она села на скамью и глубоко дышала, чувствуя, как жжение в спине и плечах постепенно утихает. Рядом с ней кто-то опустился, и, подняв голову, она обнаружила Агнора. Он улыбался, как всегда, когда они были в море. Теперь с румпелем и рулем управлялся Сайват, направляя их на юг. — Ты либо очень храбрая, либо совсем сумасшедшая. «Возможно, даже тронутая луной», — сказал Агнар, покачав головой. «Подумать только!» — прыгнула в кишащие змеями море. Эльвар пожала плечами, не зная, что это было. Что вело ее, храбрость или безумие? «Может быть, безумие. Мне не хватает времени подумать об этом. Или все же храбрость?» Агнар снял со своей руки золотое кольцо и надел его на предплечье Эльвар, крепко сжав. «Благодарю, господин», — выдохнула она. «Храбрость и безумие перед лицом змей Фвезен оба качества достойны восхищения и заслуживают награды», — сказал Агнар. А потом его улыбка померкла. Ты должна знать, что я планирую отвезти нашу добычу в Снаковик. Ярл Стер славится своим Треллом, воином-берсерком, и я думаю, что он предложит нам лучшую цену». Эльвару уставилась на Агнера. Ей показалось, что в желудок упал камень, не заворочился там, заглушая радость, которую она испытала при вручении кольца. Агнер пожал плечами. «Лучше тебе знать сейчас». «Для тебя это будет проблемой?» «Нет», — обретя способность говорить, сказала Эльвар, хотя спазм в животе свидетельствовал об обратном. «Хорошо», — сказал Агнар, вставая. «Ты высоко поднялась в лютой рате», — сказал он. «Думай о грядущем как об очередной битве, но в ней ты будешь сражаться умом и хитростью». а не острием клинка. Эльвар кивнула, и Агнар ушел. Грэнд повернулся и уставился на нее. — Что ж, мы идем домой, — сказала Эльвар.